как чуть-чуть совсем не выиграть Леман. Покажите мне пилота, который не хочет участвовать в гонке 24 часа Лемана, и я скажу, что никакой он не гонщик. Что до меня, я всегда мечтал выиграть Гран-при Монако. Я также мечтал стать чемпионом Формулы-1. А ещё хотел участвовать и, разумеется, победить в гонке Леман. К слову, ещё один заезд, который, как считается, каждый гонщик должен провести это 500 миль Индианаполиса, но я, пожалуй, нарушу традицию и скажу, что у меня нет желания в нём участвовать. Причина? В 2015 году Джастин Уилсон, отличный гонщик из Великобритании, погиб при столкновении с обломками машины, разбившейся о ограждение перед ним. Я был знаком с Джастином. Мы вместе участвовали ещё в соревнованиях по картингу. Ещё сильнее меня поразила смерть другого гонщика, с которым мы когда-то занимались картингом, Дэна Уэлдена. В те времена он был, пожалуй, моим соперником номер 1, и я помню замечательные гонки, которые мы провели вместе. Он погиб на трассе в 2011 году. Обе этих трагедии всколыхнули гоночное сообщество Великобритании, где безопасности этого спорта уделяли большое внимание и достигли в этом серьёзных успехов. Последним погибшим в регулярных заездах Формулы-1 Был Жюль Бьянки в 2015-м. Это случилось впервые с 1994 года, когда Айртон Сенна скончался от травм, полученных в аварии за 9 месяцев до этого. Так что да. Серия Индикар? Спасибо, не надо. Но вот Лиман — это определенно мое. И там я с удовольствием еще поборюсь за победу. Почему? Эта гонка состоит в том, что ты выжимаешь из машины все целый день напролет. Действительно выжимаешь всё до последнего. Лет 20 назад нужно было очень бережно обращаться с болидом, осторожно переключать передачи, не заезжать на поребрики, чтобы не повредить подвеску, очень-очень аккуратно тормозить. Но с тех пор многое изменилось, и сегодня пилоты жмут педаль в пол, поэтому гонка стала невероятно суровой, как психически, так и физически. Чтобы попасть в Лиман, нужно участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Хотя, честно говоря, в этой серии только Леман всех интересует, потому что эта гонка просто сумасшедшая. Она невероятно долгая, это понятно, а трасса Снокс шибательная. Хотя не так давно в неё включили несколько шикан, на ней по-прежнему полно прямых участков, так что ты проходишь первый отрезок из пяти-шести поворотов, а потом попадаешь на длиннюющую прямую. Мчишься по ней, развивая скорость до 370 км/ч, а потом Бац, тормозишь перед шиканой и опять возвращаешься на прямую. Бац, тормозишь перед шиканой и обратно на прямую на скорости 370 км/ч. Дальше в основном одни прямые вплоть до последнего отрезка высокоскоростных поворотов в Porsche. Там ты делаешь левый поворот, затем правый, двойной левый, правый, левый, правый, левый и под конец круга проходишь ещё один шикарный отрезок. Гонка очень скоростная. Есть медленные повороты, но в памяти остаются только быстрые, которые преодолеваешь на скорости 260 км/ч. С ума сойти, и это ещё днём. А вот ночью начинается настоящее сумасшествие. Нагоняешь более медлительные машины, пытаясь бороться с усталостью своей и болида. Только для того, чтобы не терять фокус, уже требуются неимоверные усилия. Но и этим, конечно, гонка и привлекает. Поймите правильно, всё это длится 24 часа, так что не стоит ждать головокружительного пилотирования в течение всего этого времени. В конце концов, заезд Формулы-1 занимает полтора часа, и даже там есть скучные моменты. Вся суть в том, что мы, гонщики, любим проверять себя. Нам нравятся простые и бескомпромиссные гонки, нам нравятся суровые испытания. Поэтому Леман всегда впечатляет. В Формуле-1, если во время Гран-при по телеку показывали Лиман, мы собирались у экрана, чтобы посмотреть перед и после нашей гонки. И все видели этот знаменитый фильм со Стивом Макуином, не могу вспомнить, как он назывался. Но так вот, мы знали, что наша команда SMP Racing и ее болид SMP BR-01 ни за что не сможет обставить Toyota Gazoo Racing. Toyota – это Mercedes в данном классе гонок. У них было по тысяче лошадиных сил, когда у нас всего 700. На их стороне опыт, эффективность, надёжность, лучшая прижимная сила, а ещё они используют комбинированные источники энергии. Так что им нужно всего 35 кг топлива, которое заправляют за 2 секунды. Тогда как у нас баки в 3 раза больше, и заправлять их приходится целую вечность. У них полноприводные болиды, и все 4 колеса имеют одинаковое вращение, поэтому прогреваются равномерно, значит они могут использовать одинаковые покрышки. А с заднеприводной машиной, как у нас, так не получается. Передние колёса получают ускорение от задних, у них нет независимого вращения. Из-за этого конструкция передних и задних колёс различается. Иначе передние покрышки не получится как следует прогреть. С ними вечно проблема: тебя постоянно заносит. К тому же еще фары. Тойота крупно потратилась на разработку специальных фар для Лимана. Они сконструированы так, чтобы освещать все, и по сравнению с ними у нас были две слабенькие дрожащие свечки. Когда стоишь на месте, может показаться, будто они неплохо светят. Но эта иллюзия рассыпается на скорости, когда едешь на 260 км в час через отрезок, где мелькают светоотражатели и дорога недостаточно освещена. Скорость всего-то 260. а ощущение такое, что все 460, потому что не видно, куда едешь. Так почему я хотел участвовать, если знал, что против Тойота шансов нет? Куда же подевалась моя страсть к соперничеству и все такое? Во-первых, потому что всегда остается вероятность оказаться на подиуме, даже если Тойота мы не победим. Да и вообще, кто знает, может, у них будут неполадки. Оба предшествующих года они вели в гонки, но упустили победу из-за неисправностей на последнем круге. «Мне также было известно, что Лиман — это больше, чем просто победа. Я понимал, смотря гонку, и слышал от тех, кто в ней участвовал, мой дружище Крис был победителем в 2007-м, что это нечто уникальное. Я слышал, что пилотировать ночью — это ни на что не похоже, что Лиман славится своими ярыми фанатами, которые всю ночь не спят, чья поддержка никогда не иссякает, что он выматывает всю команду и что это действительно коллективное достижение». Вы работаете вместе по-настоящему сплотившись. Последний момент очень важен. Нам, гонщикам, удаётся ненадолго прикорнуть, но не механикам. Те работают без передышки ни 24, а все 48 часов, потому что собирают болид перед гонкой, так что когда взлетает финишный флаг, они просто валятся с ног. Для них не так важно, на каком месте ты закончил, главное, что закончил. Поэтому я хотел участвовать, чтобы всё это пережить. Да, в конечном счёте я хотел выиграть Лиман. Спойлер: до сих пор хочу. Поэтому в тот раз я скорее практиковался с мыслью, что в будущем я смогу воспользоваться изменениями в регламенте и вернуться в команде автопроизводителя, многие из которых с удовольствием захотят поучаствовать в 2021 году. Следите за развитием событий. Так вот, а самой гонке. Предшествующие события вам уже известны. Как я пользовался симулятором своего приятеля, чтобы познакомиться с трассой, ну, по крайней мере, её цифровой версией. Прибыв на трассу Сарта, также известную как Леман, на востоке Франции, мы узнали, что погода во время гонки, скорее всего, будет сухой и солнечной. И так и оказалось. Квалификация прошла неплохо. Наш болид SMP Racing номер 11 стартовал на седьмом месте позади двух команд Toyota. Начинается команда Rebellion Racing и наши второй машины под номером 17. Гонку начал один из моих напарников, Виталий Петров, но после 10 кругов обнаружилась неисправность датчика, так что нам пришлось идти на пит-стоп и провести там 2 часа. Важно отметить, что хоть это и 24-часовая гонка, тратить в боксах 2 часа очень нежелательно. Из-за этого мы отстали где-то на 45 кругов. Это время, проведённое на пит-стопе, испортило гонку и убило надежду. И к тому моменту, как мы выкатились на трассу, наш экипаж был далеко позади с мыслью о том, что нам предстоит отъездить ещё 21 час, не рассчитывая ни на какую награду кроме финиша. Однако, это Леман. Многие экипажи вообще до финиша не добираются. Для Лемана финишировать это уже хорошо. Финишировать на хорошей позиции ещё лучше. Выиграть подиум или Ах, прийти первым это самая настоящая детская мечта. Поэтому хоть некоторые и повесили носы, мы продолжали бороться. С точки зрения психики это серьёзное испытание для пилота. Мои напарники Виталий и Михаил Алёшин безупречно справились с задачей, и вот наконец настала моя очередь. Я застегнул ремни и решил просто получить удовольствие. «В Лимане участвуют машины из разных гоночных категорий, поэтому я обгонял трафик, от чего всегда поднимается настроение, да и с машинами из нашей категории мне очень нравилось соревноваться. Моя первая смена началась в 18 часов, когда было еще светло, я пилотировал во время заката и когда наступила ночь. С одной стороны, это прекрасное время дня, но с другой, это не просто из-за низкого солнца. Есть там один поворот, который проходишь на скорости 350 км в час». Он расположен в конце прямой, и угол небольшой, так что газ не надо сбрасывать. Но когда солнце так низко над горизонтом, ничего не видно, приходилось полагаться на память о том, где там этот поворот. Само по себе это не такая уж и проблема, когда едешь один. Но когда перед тобой трафик, а в случае Лимана он перед тобой постоянно, который движется на 50 км в час медленнее тебя, Это становится проблемой, потому что с машиной перед носом поворачивать по памяти — это не вариант. В общем, было тяжело, мягко говоря. По крайней мере, остальная часть трассы была в порядке. Отличное ощущение, когда заходит солнце, вокруг кромешная тьма, внезапно подсветка кокпита становится очень яркой, и ты чувствуешь себя в полном одиночестве, оглядываешься вокруг, и все кажется нереальным. Ты видишь «Феррари» на 50-60 км в час медленнее тебя, встаешь за ней — обгоняешь, возвращаешься на траекторию трассы Слимана около 13,5 км длиной. И только часть её это специальный автодром. Другая часть это дороги общего пользования, по которым ездят обычные машины, когда не проходит гонка. На этих отрезках есть разделительная линия посередине, но и как у любой дороги есть наклон, чтобы стекала дождевая вода. Когда смещаешься на скорости, чтобы совершить обгон, машина чуть подпрыгивает в бок. А когда возвращаешься на траекторию, подпрыгивает в обратную сторону. Хотя я столько лет за рулём, никогда этого не замечал. Эмоции дают себя знать, потому что ты так долго находишься наедине с машиной. Вам приходится вместе справляться с разными ситуациями, обгонять трафик, атаковать другие болиды, прокладывать путь по трассе, которую ты не так уж хорошо знаешь. Да, именно так. Потому что симулятор моего приятеля оказался недостаточным, чтобы подготовить меня так, как я на то рассчитывал. К тому же, во время практики мне удалось проехать всего 12 кругов. Но с другой стороны, всё это сделало заезд ещё более волшебным. Было очень круто учиться методом погружения. Моя смена длилась 3 часа 15 минут, и к тому моменту, как я заехал на пит-стоп, чтобы поменяться, я был весь на нервах. Когда я впервые пробовал меняться с другим гонщиком во время практики, я был уверен, что у нас ничего не получится, это слишком сложно. У нас на это ушло больше 45 секунд. Отстёгиваешь шлемни, пытаешься выкрапокаться из крошечного пространства с множеством острых углов. Конструкторы явно думали о надёжности, а не о скорости смены пилотов. Двигаешься взад-вперёд и хорошо при этом быть худым, иначе из машины ты вообще не вылезешь. Как только ты выбрался наружу, просто валишься плашмя на землю. Да и не забыть бы ещё подкладку для сидений, потому что кресло в этом болиде не настраивается, так что высота регулируется только подкладкой. Другой гонщик устанавливает свою подкладку, всё на липучках и запрогивает внутрь. Выбраться очень тяжело. Постоянно бьёшься коленями и голенями, а потом практически падаешь на пол, чтобы другой пилот мог переступить через тебя, потому что на всё про всё у вас 30 секунд. В нашем случае это было не критично, учитывая, как сильно мы отставали, но мы все равно справились и ложились за 30 секунд ровно. После этого я кое-как встал на ноги, проводил взглядом болид и побрел в сторону гаража, одолеваемый противоречивыми эмоциями. Я был опьянен самим процессом гонки, но устал, как собака. Потрясающий был опыт, но из тех болидов, что еще не сошли с трассы, мы были последними. В какой-то момент я обнаружил, что вторая машина нашей команды под номером 17 или точнее, болид 17 SMP Racing BR Engineering BR1 AER, получила неисправность задней подвески и выбыла из гонки. Кажется, в тот момент этот болид был на третьей позиции, так что новости были паршивые. Это значило, что шанс у нас всё-таки был. В гараже я встретил Криса как раз когда снимал шлем. Напомню, что с Крисом мы знакомы с малых лет. Он посмотрел на меня, и лицо его исказилось. Крис спросил, «Ты как, в порядке?» «Да вроде», — ответил я, и уставился на него широко открытыми, воспаленными глазами. «Ты просто совсем белый». «Ага, и...» «Совсем белый, как будто тебя с персилом постирали». «Видимо, это были последствия моих усилий не терять фокус, спилотируя в темноте». «Я просто никогда тебя таким не видел», — добавил он. «Выглядишь дерьмово». «Ну, просто душка». Хотя уж кому кому, а ему было известно, сколько сил отнимает лиман, никто об этом не говорит. Но так оно и есть. Я чувствовал себя так, будто выпил пять стакапов текилы за обедом, уставшим, потерянным, шатающимся то туда, то сюда. Ребята из команды и Крис проводили меня в комнату отдыха, где я первым делом стал пить, а потом принял душ и насухо вытерся полотенцем, после чего меня стали разминать. Я прямо чувствовал, как мышцы распрямляются. В болиде ты 3 1/2 часа сидишь в одном положении, так что надо расслабить мышцы. Это тебе не обычный комфортный автомобиль, в котором у тебя есть относительная свобода движений. Здесь пространство ограничено, застываешь в одной позе. Потом надо постараться поесть. Это очень важно. Кажется, что, выбравшись из болида, гонщик должен умирать от голода, но это не так. Хотя в машине у тебя только жидкость, как и в Формуле-1, она подаётся по нажатию кнопки, только здесь По крайней мере, в нашей машине на кнопке изображён коктейльный бокал. Приятная деталь. В этой жидкости масса минералов и чего только нет, и она здорово помогает, но настоящую еду заменить не может. Проблема только в том, что еду приходится в себя запихивать, а потом у тебя есть около 4 часов, прежде чем ты вернёшься в болит, может, чуть меньше, и ты отправляешься в свой модульный домик-вагончик, где пытаешься заснуть. Ключевое слово пытаешься. Первые полчаса заснуть не получается, голова кружится, мысли на ты всё ещё на трассе. Помню, как я лежу на койке в крошечном домике в огончке и просто не могу поверить, что можно быть таким уставшим до изнеможения и не уснуть сразу же. В конце концов я принял мелатонин, отключился на час, проснулся от сигнала будильника с мыслью: "Что за?" И сначала не мог понять, где я нахожусь, пока шум машин на трассе не напомнил мне, что это Лиман. И тогда я выскочил из кровати. Приняв горячий душ, я отправился в зону для спортсменов, где после массажа потренировал реакцию, сначала на тренажере в атак, а потом при помощи упражнения, где ты сидишь на фитболе и ловишь летящие в тебя теннисные мячики, при этом удерживая, пытаясь удерживать позу. Идея в том, чтобы подготовиться к гонке, разбудить свой протестующий организм. Ещё один перекус. К тому времени был уже час ночи, и еду, фрукты и энергетический батончик я проглотил без проблем, как и мой эспрессо. После этого где-то 20 минут я провел в гараже, пытаясь войти в курс событий, следя за болидом, слушая комментарии пилота, болтая с инженерами. На саму гонку я внимания не обращал, только отметил, что мы все еще на последнем месте, ну, по крайней мере, не сошли с трассы, в конце концов это было важнее всего. Если так пойдёт дальше, мы финишируем. Такова была наша цель. Надевай шлем, что ли, сказали мне. Казалось, едва прошло 5 минут, как я вылез из болида. И вот я снова бежал со шлемом на голове и подкладкой для сиденья в руке, видя, как болид заезжает на пит-стоп, и пытаясь стряхнуть сонное ощущение, которое обволакивало, словно зимнее одеяло. Другой водитель, Виталий, выпрыгнул наружу, Я швырнул свою подкладку и, забравшись поверх него в машину, устраивался в кресле, пока на мне застегивали ремни. Болид опустили, и он завелся автоматически, как только все четыре колеса коснулись асфальта. Довольно-таки классная технология. «Прочь и спитлейн! Впереди меня ждало еще три часа и сорок шесть минут гонки!» В этот раз я себя чувствовал гораздо комфортнее, как будто я начал понимать, что к чему. До этого процесс мне нравился, но я пилотировал скорее по наитию. Не был уверен, что у меня всё под контролем. Теперь я был уверен. Наступил рассвет, и он был прекрасен, не только потому, что вся трасса была залита тёплым светом, но и потому, что внезапно всё стало видно. Впервые с тех пор, как закончился предыдущий день, я мог отчётливо различить машины, которые обгонял, и всё вокруг изменилось. Я разглядел, что на болидах красовались боевые ширамы, Оторванные колёсные арки, следы резины на боках, у некоторых фары не работали или болтались под странным углом после ночных столкновений, и все они были как один в грязи. Что важнее, улучшилась обзорность, а трасса всё ещё была холодной. В это время суток всё складывается как нельзя лучше и можно показать хорошее время круга. Я закончил смену, вернулся в паддок, поел, попробовал уснуть, безрезультатно. потом массаж, упражнения на реакцию, и мне сообщили, что моя последняя смена будет завершающей. Так что ты закрываешь гонку. Круто. Теперь само собой самое главное было финишировать. Это не значит, что мы собирались расслабиться. В конце концов, мы гонщики, и нам нет смысла выезжать на трассу, если мы не собираемся жать до предела. Так мы и делали. Только подожди, сказали мне, что, ну, есть небольшая проблема с двигателем. Оказалось, что мне нельзя перекручивать движок. Надо стараться переключать передачи как можно раньше, не перегазовывать. Что-то связанное с перегревом. Так что мне сказали переключаться точно в тот момент, когда загорается индикатор, не позже, чётко в момент. Всё это время рядом с болидом стоял парень с подключённым компьютером, а это всегда плохой знак. У меня было нехорошее предчувствие, прямо как у Хана Соло из Звёздных войн. Первые 30 минут всё шло хорошо. По радиосвязи мне передали. «Так, теперь надо переключаться заранее, никаких высоких оборотов». Они видели, что двигатель перегревается. «Хорошо», — ответил я, — «буду максимально аккуратен». И с этими словами поехал по обратной прямой через изгиб, который казался невероятно сложным в темноте, прошел его на скорости 350 км в час, и тут двигатель издал неприятный звук. Такой звук, который никак не хочешь услышать от двигателя. Это был визг механизма, который так сильно страдает, что его почти жалко. При этом задняя часть болида двигалась по неожиданной траектории, а крик двигателя всё нарастал. Это был визг мотора, который пожирает сам себя, и практически в тот же момент, когда я смирился с мыслью, что это конец, он взорвался, и я остановился на внутренней стороне трассы. Болид больше не мог ехать. И на этом всё. Нам оставалось всего полчаса, каких-то 30 минут, и мы бы завершили лиман, и пусть даже мы оказались бы на последнем месте, это несравненно лучше, чем выбыть из соревнования. Это было тяжко. Признаюсь, я сильно расстроился. Я выкарабкался из машины в подавленном настроении, стащил шлем с головы и привалился к заграждению. Неподалёку кучковались фанаты, которые подбадривали. Очень жаль JB. И всё такое, что было очень приятно слышать. Надеюсь, я продемонстрировал свою признательность, но если нет, тогда прошу прощения. Как обычно бывает в таких ситуациях, больше всего было жаль команду. Механики не спали двое суток. Я то спал, отдыхал, развлекался с теннисными мячиками, пока они трудились без продыху, поэтому я им по-настоящему сочувствовал. Эта команда впервые участвовала в Лимане, и цель была в том, чтобы добраться до финиша, но не нам, ни второй машине это не удалось. Всё, чего я хотел, это увидеть финишный флаг. Хотел увидеть лица ребят из команды после того, как мы завершим этот марафонский забег. Было обидно из-за других пилотов, но больше всё-таки за команду. Все пребывали в подавленном состоянии. Я постоял какое-то время рядом с трассой, рассматривая пролетающие мимо машины. Странное чувство. Болиды Toyota проплывали мимо друг за дружкой. На это было грустно смотреть, что до остальных команд было видно, что усталость даёт о себе знать. Пилоты не слишком гнали, рано сбрасывали газ, берегли тормоза. Ситуация здорово отличалась от старта, когда все рвались в бой, обгоняли и атаковали. Потом я забрался на пассажирское место мотоцикла, и стюард отвёз меня в паддок, где меня ожидали командные соболезнования. Когда я только прибыл на трассу, меня удивило, что большинство членов команды — французы, так что для них победить на родной земле было бы серьезным достижением. Мне в них очень понравилась истинная страсть к гонкам. Любовь к курению — их национальная черта. Учтите, что дело было в 2018-м, а не в 1978-м. Никогда не видел, чтобы люди столько курили и пили столько кофе. К кофемашине выстраивалась километровая очередь. В смысле, я тоже люблю кофе, но не так, как эти парни. Надо сказать, что всё закончилось не так уж плохо, потому что чемпионат мира по гонкам на выносливость, в котором необходимо участвовать, чтобы соревноваться в лимане, продолжился, и мы отправились в Сильверстоун, где были третьими, пока не случилась поломка двигателя. Потом была трасса Фудзи, где у нас обнаружилась проблема с стартером, что было обидно. Потому что мы хорошо шли первыми с отрывом в 10 кругов в гонке на частично мокрой трассе, а потом шестичасовая гонка в Шанхае. На самом деле, мы составляли неплохую конкуренцию. Во время практики на мокрой трассе я показал лучшее время, быстрее, чем Toyota, и этого было достаточно, чтобы я был счастлив. Пришло время квалификации, и трасса была сухой. Правда, у нас обнаружилась проблема с подвеской, из-за которой болиды подпрыгивали в поворотах. Мы проходили повороты, доезжали до Апекса, и машины начинали скакать по трассе. В итоге мы квалифицировались на шестом месте, ничего хорошего, но, по крайней мере, они устранили эту неполадку к гонке. Был дан старт, и пошел проливной дождь. Настоящий поток воды. Очень напоминало мою гонку в Бразилии, только на этот раз меня, к счастью, не сковывал страх. Итак, мы стартовали. Я шел третьим, за болидами «Тойота», И тут гонку остановили из-за погодных условий. Так что я целую вечность сидел в болиде, вылез, сходил в туалет, сел в машину. Тут мне сказали: "Так, гонка сейчас начнётся". Мы выехали позади Саифтикара. Несколько болидов вылетели с трассы, несмотря на то, что мы ехали очень медленно. Так что опять появился красный флаг. Когда гонку продолжили, я шёл с хорошей скоростью и под конец смены был третьим. За руль сел Михаил Дождь всё ещё поливал трассу. Он хорошо справился, сохранил третье место и наступила очередь Виталия. Тот запрыгнул в болид, и всё шло хорошо, пока его не занесло в одном из поворотов. Он вылетел с трассы и почти минуту пытался вернуться обратно, и за это время его нагнал один из болидов команды Ребелион. Его не обогнали, пока нет, но у машины Ребелион были свежие покрышки, и она делала круг на 5 секунд быстрее, так что это был вопрос времени. Оказалось, всё потеряно. Оставалось всего 3 круга, и мы вот-вот должны были потерять третью позицию, а значит и подиум. К тому же темнело. Дальше Виталию пришлось уйти на пит-стоп, чтобы поменять резину, что казалось безумием, потому что тогда его точно обгонят. Но к всеобщему удивлению появился сейфти-кар, так что Виталию успел быстро выйти из боксов и сохранить место перед машиной Ребелион. К тому же на свежих покрышках Теперь он обгонял Ребелион на 4 секунды, пока мы нервно следили за происходящим. Все думали: "Спокойнее, ты на свежей резине, всё получится, просто удержи позицию". Он пересек финишную черту третьим. Дождь лил как из ведра, было темно и суперкруто, потому что это был первый подиум у команды, так что гонка получилась особенной. Никогда не видел, чтобы французы так радовались, прыгали, скакали, давали друг другу пять и обнимались, даже сигареты ради этого отложили. Мы все отправились к подиуму, и кого мы там увидели? Фернандо. Это был готовый первый раз, когда мы с ним оказались на подиуме после Гран-при Бразилии 2012 года. Можете поверить? Хотелось бы сказать, что для нас обоих это был особенный момент, но это не так. Тогда мы просто об этом Не думали?